Глава двадцать первая. Ханна была одним словом пьяна. Двумя словами очень пьяна. Тремя словами очень-очень пьяна. А если снова двумя словами, но в этот раз с наречием, которое принесет при игре в Эрудит много очков, то совершенно пьяна. Реджи подумал, что проблема заключалась в выносливости. Он пил в точности столько же, сколько и Ханна но она весила вдвое меньше и вдобавок не успела поесть. Что она успела, так это приобрести такую неумолимую потребность утопить печали в алкоголе, какую обычно получаешь в процессе мучительного развода, возвращения на работу в самый разгар очередного кризиса и последующей неудачные встречи с мужчиной, с которым в иной ситуации могли бы сложиться отношения. В данный момент Ханна находилась в опасном состоянии. Как бы это охарактеризовал Реджи? Она была слишком пьяна, но в то же время недостаточно. Слишком, чтобы умение принимать здравые решения отключилось вместе со способностью ходить прямо, и недостаточно для того, чтобы они отключились окончательно, позволяя жертве алкоголя шагать в приблизительно верном направлении для воплощения не вполне осмысленного плана. Она также страдала от появления той бескомпромиссной убежденности, какая обычно возникает только у пьяных, религиозных фанатиков и людей, использующих слово «бараны» в соцсетях. Несмотря на не особенно тонкие намёки, Ханна никак не желала возвращаться домой, поэтому они покинули кинотеатр последними. Она побрела реализовывать идею, которую Реджи не понимал, но считал себя обязанным проводить спутницу, потому что именно так поступали друзья, а ещё потому, что Ханна была его шансом оказаться в постели, в гостевой постели, само собой. Конечно, причина исключительно эгоистическая, но ничего не поделать, раз раздражающий короткий и не менее раздражающий уклончивый звонок Окса намекал на то, что братья Фентон караулили вход в квартиру. Так уж случилось, что Реджи уже доводилось расправляться с этой неразлучной парочкой, но на сей раз на его стороне не было бы элемента неожиданности. К тому же, когда он начал жизнь с чистого листа, то поклялся никогда больше не совершать актов насилия. Самозащита самозащитой, но лучше избежать конфликта, чем оправдываться потом перед собой или полицией. В результате Реджи брел сейчас следом за решительно настроенной нетрезвой девушкой, периодически пытаясь не дать ей свалиться в канал. Наконец, они добрались до пешеходного моста, где ранее днем состоялась примечательная встреча с Коксом. Хотя, казалось, это случилось уже давно. Для протокола. В бесчетный раз попробовал воззвать Реджик здравому смыслу спутницы, уже не особо надеясь на удачу. «Позволь заявить, что идея ужасная. Хватит повторяться!» — отмахнулась Ханна. «Сие есть признак слабоумия или старческого маразма. Так говорила моя бабушка, настоящая сорвиголова, мне нужно брать с нее пример». «Как же я по ней скучаю». Реджи держался и не стал отвечать. Пьяная коллега уже четырежды перечислила по пунктам неудачи сегодняшнего дня ему и один раз бездомному, который всего лишь просил дать денег на еду. А до этого провела почти весь вечер за столиком в рокси живописуя своего почти бывшего мужа в самых черных красках. «Когда умерла твоя бабушка?» – спросил Реджи. а «Давным-давно», – икнула Ханна, нашаривая трос колокольчиком и выуживая его из воды. Затем покачнулась и похлопала спутника по плечу. «Погоди, она же до сих пор жива, зачем я соврала?» «Странно». «Это можно объяснить тем фактом, что ты находишься под воздействием спиртного». «Неа». «Пусть я и выпила, но рассуждаю совершенно трезво». Хана собиралась постучать себя пальцем по виску, подчеркивая смысл сказанного. Но сделала это рукой, в которой держала колокольчик, и в итоге ударила себя им. «Ой, больно». «О боже», — вздохнул Реджи по поводу всей ситуации в целом. «Итак...» объявила Ханна, демонстрируя перед лицом грядущего причинения увечий уровень невозмутимости, обычно свойственный только пьяным, религиозным фанатикам и тем, кто получил возможность врезать человеку, который использовал слово «бараны» в соцсетях. Но была не была. С этими словами девушка схватила колокольчик обеими руками и принялась бешено трезвонить. «Валите прочь, нечистые создания!» Донёсся голос кокса с плавучего дома, стоящего на якоре посередине канала. «Нет!» — выкрикнула Ханна, не прекращая звонить. «Оставь надежду всяк сюда входящий и возвращайся поутру!» Прорычал министрель, и на лодке включился свет. «Иль никогда любой из этих вариантов меня устроит!» О меня есть вопрос!» — проорала Ханна названивая изо всех сил, чем только усугубляла подступающую головную боль у Реджи. К счастью, ужасный шум вскоре прекратился, пусть и исключительно по причине того, что язычок колокольчика оторвался, сочтя свою службу выполненной, и с тихим всплеском упал в воду. «Упс», — хихикнула Ханна. «О боже», — повторил Реджи, чувствуя, что нашел девиз сегодняшнего вечера. «Кого, спрашиваю я?» Яростно возмутился Кокс, вылетая на палубу совершенно голым, не считая шляпы котелка, который ограждал свою скромность. «А, это снова вы?» «Да, мы», — с вызовом в голосе объявила Ханна. «И колокол сломали вы?» «Он сам сломался», — парировала она. «В том нет моей вины». Похоже, стиль министреля оказался заразительным. — Позволь с тобой не согласиться! Зик-пёс, который не был псом, оперся передними лапами на борт лодки, чтобы выглянуть наружу, и проворчал. — А я предлагал вытаскивать этот колокольчик на ночь. — А я просил мне напомнить об этом, — отозвался хозяин, который не был хозяином. — Я пёс, и не понимаю концепции времени! — Да неужели? — фыркнул Кокс. «В случае забыть о трапезе твоей, и ты все тапки мне изгадишь!» «Удачное совпадение», — прокомментировал бульдог с тявканьем, подозрительно похожим на смешок. «Эй, простите!» — вклинилась в их диалог Ханна. «Но у меня есть вопрос!» «Закрыть прием!» — отрезал Кокс. «Это важно!» Топнула ногой по мосту нежеланная посетительница. «Увы, не для меня!» «Ну ладно», — с угрозой в голосе произнесла Ханна, делая попытку перелезть через железные перила. «Тогда я сейчас к вам поплыву!» «Вероятно, будет проще ответить на вопрос дамы», — умоляющий посмотрел на Кокса Реджи, хватая коллегу за плечо и стараясь удержать ее от падения в воду. «Нет, отказываюсь я, к тому же подношения мне никто не посулил, а правила суровы». «Я все отдам через минуту!» «Предложи песню», — подсказал Зик. «По что ты людям помогаешь?» — возмутился Кокс, в раздражении швыряя о палубу шляпу котелок. «Ты забыл про мой ужин?» «Что?» — прокричал Реджи. «Она может спеть песню в качестве подношения!» — прокричал Зик в ответ. «Кокс министрели обязан принять это как плату». «Ведомо ли тебе, в чём состоит твоя проблема?» — вопросил голый правдослов, оскорблённо глядя на пса-предателя. «Ты имеешь в виду помимо оберзительного зрелища?» «Что?» а «Прошу меня простить!» Кокс подобрал котелок и снова им прикрылся. «Ладно, я спою!» Бросив попытки перелезть через ограду, сдалась Ханна. «Спою, слышите?» Реджи выпустил ее плечо, но остался рядом, чтобы помешать, если она снова решит прыгнуть в канал. «Круто!» — одобрил Зик. «Какую песню?» «I will survive!» «Классика!» — кивнул Бульдог. «Считается!» Следующие три минуты были незабываемыми. По крайней мере, Реджи не сомневался, что будет вспоминать их всякий раз, как услышит снова эту песню. Наконец Ханна завершила исполнение и вытянула руки, подражая селендион явно ожидая аплодисментов, которых совершенно не заслужила. Кокс с Зиком обменялись взглядами. — Ты помнишь о моем проклятии одну лишь правду говорить? — осведомился Минестрель. — Да, — кивнула Ханна. — До ныне я не слышал хуже исполнения. О-о-о! С несчастным видом произнесла она. «А мне понравилось», — заявил Зик. «Правда?» «Не обращайте на него внимания», — отозвался вместо пса Кокс. «Он любит хвастаться передо мной своей способностью приврать». а, -а. так, чем раньше мы покончим с делом, тем больше времени останется поспать», — вздохнул Министрель. «Так что там за вопрос?» «Ну...» протянула Ханна, нервно оглядываясь на Реджи. «Скажем, у кого-то завелось... Э... Ну, знаете...» Она занесла над головой одну ладонь и помахала ей. «Нет, не знаю», — нахмурился Кокс. «Ну, вот такое», — она повторила пантомиму. «Мне нравится эта игра», — радостно подпрыгнул Зик. «Сейчас угадаю». «Прическа, как у Элвиса». «Остроконечная шляпа? Пенис? А, точно пенис! Правильно?» «Нет», — возразила Ханна, опуская руку. «Неправильно!» «А выглядит похоже». «Увы, я ничего не понял», — созадаченным видом признался Кокс. «Я не хочу говорить это слово», — пробормотала Ханна. «А пропеть можешь?» — спросил Зик. «Нет», — быстро ответил Реджи, заработав сердитый взгляд спутницы. «Послушай, я устал. Давай просто пойдем домой». «Ко мне домой?» «Да». «Позвольте угадать. Вопрос про вас двоих!» — крикнул Кокс, переводя указательный палец с Ханы на Реджи и обратно. «Коль так, то мнение мое не сложится у вас». «Нет!» — открестилась девушка. «Мы просто друзья!» «Честно говоря, если так пойдет и дальше, то дружба тоже может оказаться под вопросом». Проворчал утомленный Реджи. «Ладно, я скажу прямо», — вздохнула Ханна. «Есть ли способ достать глаз из чьей-то головы?» «Ого! Дело принимает неожиданный оборот», — присвистнул Зик. «Нет, я имела в виду совсем другое. э Мой друг, у него из макушки появляется, ну, такой глаз». «Хватит», — решил вмешаться Реджи, пытаясь увести коллегу с моста дорогуша тебе срочно нужно выпить побольше воды и лечь в постель такое на стебельке уточнил кокс да обрадованно захлопала ханна вы что серьезно удивился реджи поворачиваясь к мужчине на лодке конечно есть такое существо пожал под плечами бывают же говорящие собаки или типа того прокомментировала говорящая собака или типа того убедительный аргумент признал реджи обессиленно опускаясь на землю кажется я достиг своего дневного лимита по странностям так давно ли третий глаз твой друг завел спросил кокс даже не представляю вздохнула ханна кстати он сам не в курсе насчет этой штуки а протянул кокс тогда все ясно это как там это называют «Парапсих», — подсказала форма жизни из всех присутствующих, самое близкое к собачьей. «Паразит?» — переспросила Ханна. «Нет, парапсих», — по слогам повторил Зик. «Верно», — молвит он, — подтвердил слова бульдога не его владелец. «Тварь крепится к мозгам, что позволяет тем, кто управляет ею, смотреть глазами человека, чьи, собственно, мозги». «О чём бедняга даже не подозревает? Весьма сильная такая магия, замечу я». «Точно-точно!» — закивал Зик. «Если носитель узнает о присутствии парапсиха в голове, то умрёт. Типа защитный механизм такой». «Ясно», — слабо проговорила Ханна. «И можно эту тварь вытащить?» «Бесспорно», — заявил Кокс. «Отлично, и как?» Желаешь ты, чтоб человек в живых притом остался? Да, с ужасом воскликнула Ханна. Конечно, а, -а, -а, -а задумчиво протянул Кокс. Тогда ответ мой нет, нельзя. За исключением случаев, когда он бросил взгляд на компаньона. Тот, кто подсадил парапсиха, вероятно, в состоянии его и вытащить, закончил Зиг. Да, не исключено, согласился Министрель. «Хотя еще одна возможность есть». «Потребуется специалист высочайшей квалификации», — подсказал бульдог. «И даже в этом случае...» «Ага», — вздохнул пес. «Чертовски сложная задачка». «Увы». «Правда?» — с отчаянием спросила Ханна, перегибаясь через перила. «Правда», — откликнулся Зиг. «Проклятие! Я думала, что вы должны помогать людям!» Она злопнула бордюр и вскрикнула от боли. В последний раз я повторяю, что говорю одну лишь правду, вспылил Кокс. С поспешством, чем-то устремлением не входит в перечень услуг. Ужели сложно так запомнить? С этими словами он подкинул в воздух шляпу и поймал ее головой. Засим, прощайте, мэм. Кстати, вы должны мне новый колокольчик. Они с Зиком исчезли в недрах плавучего дома. Рэджи с некоторым трудом поднялся на ноги и повел спутницу прочь с моста. Несколько минут они шли молча, погруженные в собственные мысли, направляясь в сторону квартиры Ханны. Вокруг кипела ночная жизнь. Люди, опьяненные молодостью, алкоголем и кто знает чем еще, толпами высыпали из баров и пабов, сменяясь только что прибывшими из дома на такси. Возле освещенных неоном клубов Выстраивались целые очереди, растягиваясь не только по тротуарам, но и на мостах через канал. В воздухе гремели децибелы музыки. Иногда оскаленные пасти заведений исторгали из себя парочки, которые пробирались мимо ранних своих версий на другую сторону. В конце концов Реджи нарушил молчание. Можно кое-что спросить? Что? Ты же... Не про меня говорила, когда обсуждала ту штуку, похожую на глаз. Нет. А ты бы сказала, если бы в моей голове сидела такая тварь? Нет. Ты же сам слышал, тогда она бы тебя убила. Точно. С легким ужасом прошептал Реджи. Но у тебя все в порядке с головой. Спасибо. Звучит обнадеживающе.